Ёрчик откашлялся. «Итак, мы спустимся на платформу...» «Еще ниже, Руди, под воду!» «Под воду?» А вот об этом директор-наблюдатель точно не предупреждал. «Изучать ушерскую технику, пожалуйста, служить ходячей энциклопедии при полуграмотном везунчике, и это можно стерпеть. Но лезть под воду? А рисковать своей драгоценной жизнью ради...» А ради чего, собственно? Что Абедолов рассчитывает увидеть под водой? Для чего он тащил за три-девять земель какое-то снаряжение? И почему никому не рассказывал о своих планах? Почему? в Разъярённый Руди собирался устроить грандиозный скандал, но весь его пыл разбился о небрежный вопрос. «Профессор, вы когда-нибудь спускались под воду?» «Нет». «А мне доводилось?» – живо произнес арбидолочек «Поверьте, профессор, этот невероятный опыт вы запомните навсегда. Вы будете хвастать им, обязательно будете. Слово скаута!» Руди хотел заметить, что ему и так есть чем похвастать, но прикусил язык. Понял, наконец, что Бедолов предлагает настоящее мужское приключение, и заткнулся, прикидывая, справится ли. ему 46. И выглядит он так себе. Годы спиртной и сигары сделали лицо одуловатым, проредили волосы, разложили под глазами мешки, но все еще не отобрали силу, заложенную в Йорчика природой, не превратили в развалину. А потому Руди спокойно сказал себе «Справлюсь». «Мне нужно, чтобы вы меня сопровождали, профессор». Неожиданно серьезно продолжил Абедолов. «Мне нужно, чтобы вы кое-что увидели и высказали мнение». Короткая пауза. «Надеюсь, вы не боитесь высоты и глубины?» «Нет». «Вот и хорошо. Пожалуйте в корзину». Руди широко улыбнулся. День был безнадежно испорчен. Истеричная собачка. Глупый разговор, дурацкое место. Тупой, как пробка, директор-распорядитель с повадками палубного пропойца. А теперь еще и корзина. Знаменитая корзина грешника – которые частенько использовали для наказания нерадивых цепарей. С ее помощью Йорчика Абедалофа спустили на платформу на удовольствие от путешествия. Руди не получила никакого, поскольку мутить его стало еще до того, как корзина пошла вниз. Вчерашний алкоголь поднял бунт. И лишь огромным усилием воли Йорчик сумел заставить себя дотерпеть до платформы. Он почему-то считал, что на земле станет легче, Совершенно забыв, что земли под корзиной не будет, и едва ступив на шаткую платформу, Руди немедленно бросился к борту. «Покормить рыбок!» Сознанием дела сообщил заржавшим цепарем орбидолочек. «Наш профессор – известный ихтиолог!» «Мерзавец!» И Руди, не прекращая процедуру, принялся размышлять над тем, что он сделает с обедоловом сразу после того, как наглая и выскочка потеряет покровительство директоров-наблюдателей. А в том, что он его потеряет, Йорщик не сомневался. Таких тупых уродов, поднятых с самых низов. Директора-наблюдатели использовали разово для наиболее грязных проектов, а затем безжалостно выбрасывали. Руди живо представил, как встречает бредущего по обочине орбидолочика, сажает в свой роскошный автомобиль и отвозит в загородный дом, в Уже нетерпеливо мнется мускулистый палач в красном. э Еды не оставалось. Рыбкам предлагался желудочный сок, избавляться от которого Йорчик терпеть не мог. А я ей отвечаю. Красавица! Я честный цепарь. К тому же с сголаны. Поэтому больше двух таймеров ты не получишь. Палубные дружно заржали и ушел? Поинтересовался один из них, утирая слезу. «И ушел!» – подтвердил Абедолов. «Клянусь твоими кишками!» «Моими не надо!» «Так ведь ты спросил!» Еще один взрыв хохота. Абедолочек повернулся к разогнувшемуся наконец профессору и осведомился. «Руди, с вами все в порядке!» «Да!» – подтвердил действительный член голоницкой академии наук. «Стыдно так, что лучше утопиться!» А потому ёрщик заставил себя держаться предельно высокомерно. «В таком случае давайте одеваться, профессор!» – предложил Абедолов, без стеснения меняю куртку и брюки на тёплое бельё, толстый свитер и шерстяные носки. «Вот и лето, но под водой, знаете ли, холодно!» «Знаю!» – хмур отозвался Руди. «А я и не сомневался в вашей образованности, профессор! Ни капельки не сомневался!» Рад слышать, директора Хорошо, что мы понимаем друг друга. Цепари, помогавшие обедолову облачаться в водолазное снаряжение, обменялись ехидными ухмылочками, которые Ёрчик предпочел не заметить. Не время. Сейчас не время. Подождем, когда на сцену выйдет палач в красном. Сначала он обработает орбидолочика, а потом его прихвостней. Всех прихвостней. Всех их палубных, водолазных, рулевых прочее быдло, которое восторженно смотрит Абидалову в рот. Все эти заурядные, ничего не добившиеся подонки, обязательно заплатят». в вашу очередь, господин профессор», – почтительно произнес Сеприк. «Что?» Руди думал, что ему придется приложить какие-то усилия, придется напрячься. А в действительности все свелось к банальному исполнению несложных распоряжений. «Руки поднимите, пожалуйста, господин профессор. Ступите сюда, наденьте. Вам не жмет?» Цепари оказались профессионалами и меньше чем за пять минут упаковали Ёрчика в неудобный тяжеленный костюм. «Вода здесь идеальная, прозрачная, чистая. Так что увидим все, что нужно в лучшем виде», – охотнул Абедолов. «Чем глубже, тем хуже видимость», – блеснул познаниями Руди. «А мы на большую глубину не полезем», – пообещал директор-распорядитель. «Слово скаута!» «Дерните за фал три раза подряд, срочно поднимайте наверх», – сообщил Йорчику один из палубных. «Это все, что я должен знать?» «Ага», – нахально усмехнулся тот. «Остальное знает господин директор. Держитесь рядом с ним, и все будет хорошо». «Палач в красном. Вот кто тебе нужен». Палач в красном. Избить палубного до полусмерти. «Я понял, спасибо», – сухо произнес Руди и повернулся к орбидолочику. «Ничего сказать не хотите? Что мы будем изучать? На что обращать внимание?» Чем дальше, тем больше ситуация напоминала фарс. «Его, знаменитого ученого, везут на другую планету». Сажает в корзину грешника, заставив выблевать из завтрака остатки ужина и наполовину накопленного организмом желудочного сока. Облачает водолазный костюм. Готовится отправить на океанское дно. Но до сих пор никто не потрудился объяснить, зачем. «Мне нужно, чтобы ваше восприятие было чистым, профессор!» Медленно произнес Абедолов. «Вы посмотрите на то, что я укажу. Оцените, запомните. А когда вернемся на поверхность, я задам вам пару вопросов. И тогда слово скаута полностью удовлетворю ваше любопытство». Орбидолочек обаятельно улыбнулся. «Договорились?» «А куда деваться?» «Договорились», — пробурчал Руди. «В таком случае приступаем». Еще одна улыбка. Сейчас вы узнаете, что такое полная тишина. Полнейшая тишина, если быть точным. Огромный, как показалось юрчику шлем полностью оборвал связь с миром. Шум генератора, гудение компрессора, едва слышный рокот двигателя и цепеля. Все пропало в одночасье, словно Руди уже оказался на дне. Здоровенный шлем с окошками толстого стекла изрядно давил на плечи. Но продолжалось это недолго до тех лишь пор, пока ёрщик не оказался в воде. Пока не ушёл на дно, не почувствовал, что стало легче, что всё вокруг стало легче, и не рассмеялся, радостно впитывая новые ощущения. А потом Руди увидел стаю удивительно красивых рыбёшек и едва не закричал. Точнее, закричал, но тут же вспомнил, что его никто не услышит, смутился, снова вспомнил, что он один, и смущаться перестал. и покричал еще и принялся без стеснения глазить на рыб. А они, словно почувствовав интерес чужака, игриво проплывали мимо зачарованного ёрчика, мелкие и покрупнее, под цвет песка и яркие, бросающиеся в глаза, мирные и хищные. Невероятно. Ируди вдруг подумал, что в очередной раз оказался в другом мире. Только вот сейчас ему пришлось преодолеть не пустоту, а страх перед погружением. Совсем другой мир. В шаге под, в шаге вниз. Невероятно! А Бедолов прекрасно понимал, что испытывает Ёрчик, а потому не торопил ошеломленного профессора. Подождал, пока Руди вдоволь насмотрится на подводный мир и лишь после этого легко прикоснулся к его плечу и повелительно повел рукой, указывая направление. Ёрчик послушно сделал несколько шагов и остановился, сообразив наконец, что дно в этом месте было... Каким-то странным. Они с Абедоловым стояли на краю огромного обрыва, плавно уходящего далеко вниз, и, что самое интересное, имеющего очевидно закругленный край. Несколько шагов вперед, несколько назад, и Руди окончательно удостоверился в том, что дно в этом месте больше всего напоминало воронку. Гигантскую воронку или же кратер, диаметром, как наспех прикинул изумленный профессор не меньше лиги. «Чудеса!» И рыбки немедленно отошли на второй план. Перестали волновать ученого разноцветные шалуньи, полностью исчезнув из сферы его интереса. То же здесь произошло. Будь такая возможность, Ёрчик обязательно задал бы пару наводящих вопросов орбидолодчику. Но водолазные костюмы к разговорам не располагали, а потому приходилось докапываться до истины самостоятельно. Роди прошел вперед настолько далеко, насколько позволяли тянущиеся к платформе шланги. Вернулся, вопросительно посмотрел на директора, указывая вниз, получил разрешение и осторожно спустился по откосу, внимательно изучая грунт. Остановился метров в десяти ниже, аккуратно прошел вдоль откоса, после чего вернулся к орбидолодчику и жестами показал, что нужная информация получена, можно подниматься наверх. Но возражать директор не стал.